Глава 23. Вилла в Закатной бухте с первой секунды поразила меня в самое сердце. Старинное белоснежное здание с мраморными колоннами, широкими верандами и ажурными фронтонами стояло над морем. На пляж вела широкая пологая лестница. На территории виллы имелось два бассейна: маленький под крышей и большой на свежем воздухе. Роскошный парк с изумрудной травой, цветущими кустами и пальмами Множество беседок и павильонов, как совсем открытых, так и буйно увитых вьющимися растениями. Фонтаны, террасы. В общем, все, чтобы почувствовать себя как в лучшем отеле, но не забывать при этом, что это древняя летняя резиденция императорского рода. Находилась вилла в удалении от приморского города, и добраться туда можно было только на машине или порталом. Прислуга уже знала о нашем приезде, и покои для нас были готовы. Мы с Грегом по привычке выбрали комнату поближе, чтобы не бегать далеко. Дарику и Норрелю, опешивший поначалу старый гоблин-управляющий, выделил одну комнату на двоих. Себастьян сначала не планировал оставаться с нами, но потом посмотрел на наши предвкушающие рожицы и тоже решил немного погостить. «Мы договорились, что осмотримся, быстро перекусим и сразу же пойдем купаться». «Море! Нас ведь ждало море!» Выделенные мне покои очаровали сразу же. Белые стены, коричневое дерево мебели и лазурный текстиль. Вот так в нескольких словах можно описать интерьер. Огромная кровать в спальне, просторная ванная, напичканная самой современной сантехникой, удобные диваны и кресла в гостиной, а за окном шумел морской прибой. Утром Ян поплавал в море, позавтракал и вернулся в Колпиат, а мы с братом остались. Следующие два дня Грек купался и наслаждался жизнью. Руби подолгу лежал в специально разведенном для неё костре, поглощая стихию огня, и восстанавливалась. А я вела растительный образ жизни. Ела, загорала, купалась и спала, спала, спала. То дремала под прямыми солнечными лучами в позе морской звезды, то перебиралась под зонто, снова засыпала. Зато ночью долго не могла решиться лечь в постели, а позднее ворочалась сбоку на бок, не имея сил заснуть. И вовсе не потому, что не хотела спать. Просто меня мучили кошмары. Не единожды за ночь меня будили Дарик и Руби, или же я сама просыпалась от своего собственного крика, и лицо было в слезах. Во сне я снова переживала весь ужас с неудавшимся жертвоприношением и казнью, которую совершила. На третий день Грег не выдержал и начал выносить мне мозг лекциями о том, что пора успокоиться и забыть. И вообще, мол, все же хорошо. Жизнь наладилась, больше мне бояться нечего. Только как же ему объяснить? «Грег, отстань!» Не выдержала я и прикрикнула на него после очередной долгой и нудной лекции. Время было обеденное Мы снова находились на пляже под зонтом и лениво смотрели на набегающие волны. А Руби то бегала по мелководью, то пряталась в тени. Хоть она и огненная гончая, и по идее стихия огня ей по нраву, но от морского зноя уставала и она. «Не отстану», — осклабился брат. И не теряй зря силы, кричать на меня бесполезно. Но у меня, знаешь, какая закалка. Ха! Если уж я даже Яна не боюсь, когда он на меня рычит, то тебя и подавно не испугаюсь. «Утоплю», — пообещала я. «Всплыву», — ответило мне всклокоченное, улыбающееся чудовище. «Такой, как я, не тонет Грек, «Грег, отвяжись!» Ня. — Давай лучше соглашайся позировать этому своему голокостному художнику. Он даже меня уже попросил повлиять на тебя. Мы ведь тут уже целых три дня. Норрель действительно хотел меня нарисовать, но пока я не находила сил, чтобы начать позировать. — Не целых три дня, а всего три дня, — машинально огрызнулась я. — Зануда. Скучная, депрессивная зануда. Брат вскочил, и я с тоской посмотрела на него. Сейчас ведь опять начнет меня доставать и тормошить. Никакого покоя нет. Значит так, сейчас ты встаешь, раздеваешься, заходишь в воду по щиколотке и позируешь. Что? Грег, ты в своем уме? Как это я разденусь? А что такого-то? Я в дому и до услуги сюда не выходят, а телохранители... А мы им скажем, чтобы отвернулись. Или пусть тоже в дом идут. — А они, конечно, возьмут и послушаются, — хмыкнула я. — К нам действительно приставили четырех суровых подтянутых парней, и они в две смены караулили. Правда, общество свое они не навязывали. Я как-то быстро перестала их замечать. Впрочем, мне не привыкать постоянно жить в обществе охраны. А вот братец сначала сильно бушевал и ругался. — Но куда ж деваться-то? Приказ императора есть приказ императора. К тому же нас давным давно предупредили, что он на море выпустит только с охраной. Норель! завопил вдруг Грек в сторону виллы и показал большой палец. Тащи сюда свои кости и кисти не забудь, будешь рисовать. О боги! от его воплей меня аж подкинуло. А вниз по лестнице уже спешил художник с мольбертом на перевес. Грек честно исполнил свою угрозу и бросил меня на растерзание зомби. Договориться с телохранителем было сложнее. Уходить он отказался наотрез, но согласился повернуться к нам спиной и честно не подглядывать. И предупредил, что если услышит хоть звук, который воспримет как угрозу для меня, не станет обращать внимание, одета я или нет, а вмешается. Меня такая перспектива совершенно не обрадовала, и позировать ногой на пляже я категорически отказалась. В конце концов, у меня такой купальник, что четыре маленьких треугольника и веревочки. С этого дня Норрель ходил за нами неотступно и постоянно рисовал. То делал наброски карандашом, то пастелью, то... Оказалось, что художник — это еще хуже зомби, потому что с зомби договориться можно, а с горячим вдохновением художникам нет. Как ни странно, никто из семьи нас не навещал, хотя грозились. Себастьян появился только вечером четвертого дня. Да и то ненадолго. Узнал, как у нас дела, оставил какие-то пакеты, поужинал, пошептался с Грегом и снова исчез. Правда, причина его визита выяснилась на следующий же день. «Иржик», — заявил мне братец во время обеда, — «там тебе, Ян, вещи привез, иди надевай». «Что за вещи?» — спросила я, продолжая лениво пить кофе. «Вот наденешь и узнаешь. Давай шевелись». И хватит столько есть, а скоро станешь как плюшка. — Сердца у тебя нет, пожалел сестре кусок хлеба. Вяло огрызнулась я, даже не думая вставать и куда-либо идти. — Не положено. Я темный, а все знают, что мы страшные и злые. Так что нечего тут изображать вселенскую скорбь по своей загубленной жизни. Топай давай. Этот неугомонный тип вскочил, оттащил мой стул от стола и повлек меня за собой потом вручил мне пакеты, оставленные Яном, и позвал Дарика. «Дарик, через три часа вот эта мрачная девица должна выглядеть как угроза немедленной смерти от разрыва сердца всему мужскому населению империи. Понял?» «Так точно, господин», — прищелкнул пятками скелет. «А от чего конкретно они должны будут умереть? От восторга или от испуга?» Не выдержав, я хихикнула и стала распаковывать свертки. «Дарик, ты совсем, что ли, мозга лишился? Конечно, от восторга». «Так нет у меня мозга, господин, извините. Только один череп и остался», — пошутил мой коммердинер. Да, как как-то не подумал. Тут же нашелся Грег». «Тогда шевели. Светом своим синим шевели. Чего там тебе, Ян, напихал в твой череп, вот тем и думай. И делай вот из этой мымры с облупившимся носом красотку». «Эй!» а в лоб. Вот тут я не могла не возмутиться. Вот, именно про это я и говорил. Многозначительно поднял указательный палец Грег, глядя на меня. Пришлось кинуть в него подушку. Брат рассмеялся, запульнул подушку обратно и ушел. А Дарик отобрал у меня так и не распакованные до конца свертки и затолкал в ванну. Следующий час этот неупокойный зомби, Мучил меня всякими ваннами с пеной, эфирными маслами, масками, притираниями и для тела, и для волос. Потом пришла массажистка, которая тут, оказывается, тоже имелась. Вот я раньше не знала, а то бы пользовалась ее услугами. И занялась продолжением дела Дарика. А следом о маникюрных дел мастерица заявилась. Ну и сервис. Где они все эти дни от меня прятались? К исходу, выделенного братом времени, общими усилиями меня привели в норму. Женщины ушли, а Дарик вынес на вытянутых руках платье. «Это что?» Я вытаращилась на эту... «Это...» На то, что он мне демонстрировал. Подобрать подходящее определение увиденному у меня пока не получалось. «Это вам платьюшко», — радостно щелкнул зубами Дарик. «Я это не надену». — Наденете, леди, наденете, — вздохнул он. — Там еще обувь и украшения, и, прошу прощения, но белье. Раз лорд Дальтеха это привез, значит, надо надеть. — Прибью, Яна. Потом. Сначала примерю на себя это безобразие, а потом обязательно прибью. Через некоторое время мы с Дариком вдвоем смотрели на мое отражение в зеркале, а из кресла что-то шипел Норль которого позвали в качестве группы поддержки. Правда, я рассчитывала, что он поддержит меня, но эти зомби, они оказались солидарны в своем стремлении запаковать меня в обновки. Платье оказалось совершенно невозможным, короткое, без рукавов, с глубоким вырезом. Нет, мне оно шло безумно, но как-то... На матовом облегающем чехле телесного цвета Располагалась черная густая паутина, словно безумный модельер-паук взял и соткал платье сразу на манекене. На спине подкладка отсутствовала до самой талии, и там эта паутина касалась обнаженной кожи. Но и этого мало. Спереди глубокий вырез тоже был заплетен узором почти под горло. Как я в платье запаковывалась, чтобы не порвать эти тонкие нити, это отдельная песня. Так вот. Издалека ткань чехла была незаметной, возникало ощущение, что паутина сплетена прямо на обнаженном теле. Но и это не все. В комплекте к платью шло белье, и грудь в этом паутинном вырезе оказалась поднята, ну, очень высоко. Демоны! Да на нее сейчас стакан можно ставить. Ноги обуты в закрытые черные босоножки на высоких тонких металлических каблуках, украшенных сверху паучками с черными камушками глаз. Чёрные кожаные браслеты на обеих руках завершали наряд. Волосы мне Дарик высоко поднял, начесал и завертел в нечто невообразимое, добавив к этому облику подведённые чёрным карандашом глаза и тёмно-красную помаду. И тут, как обычно, соответствуя своей манере вламываться без стука, в комнату ворвался Грегориан и, остолбенев, застыл, таращась на меня. — Королева! — прошептал Норрель, нарушая повисшую тишину. — Черная королева! Руби, сидевшая все это время тише мышки, наблюдая за нами, тихо заскулила и прижала морду к полу. — Вот же Улис, выдохнул брат. — Умереть не встать! Он попятился назад, на ощупь нашел стул и плюхнулся на него, сканируя меня взглядом с ног до головы и обратно. Я повернулась к нему, глубоко вздохнула, и грудь в вырезе колыхнулась. «Не дыши», — выпалил Грег. Он глядел на меня, как зачарованный. «Не дыши, не шевелись и вообще». Брат выхватил линкер из кармана черных штанов и быстро набрал чей-то номер. «Грег», — послушался голос Яна. «Забирай нас. Только сначала выпей успокоительного» протараторил братец продолжая смотреть на меня все так плохо в голосе некроманта послышались встревоженные нотки придешь и сам увидишь а я это комментировать отказываюсь отрезал грек и сбросил звонок себастьян ждать себя не заставил через минуту раздался стук в двери некромант вошел не дожидаясь разрешения гор на луксар да тарк хеер Выругался мужчина сразу же, как только нашел меня взглядом. Примечание. горно уксарда тарк -хедер». Нецензурная брань на древнем языке эльфов. Конец примечания. Я продолжала молчать, ожидая, пока мне разъяснят, что происходит, и заодно напомнила себе, что собиралась узнать, как переводится это древнеэльфийское ругательство. Когда-то я его уже слышала от придворного мага. Правда, помнится, там еще была какая-то фраза. Пауза затягивалась, и я пока осмотрела наряд Яна. Черные кожаные брюки, белая обтягивающая футболка, кожаные браслеты с шипами на руках. Так-так. Перестарались, озвучил результат своих размышлений Ян. Ян, может, вы мне все-таки объясните, для чего это все? Я провела рукой вдоль тела, демонстрируя наряд, и сделала к нему шаг. — Я же тебе сказал, не дышать и не шевелиться! — возмутился Грегориан и посмотрел на родственника. — Нет, ну мы так не договаривались. — Ну, есть немного увлеклись, — развел тот руками. — Но теперь уже поздно что-либо менять, выдвигаемся. — Куда? — потребовала я ответа. — Как куда? На концерт Диких, конечно же. Куда еще можно идти в таком виде? Ян пожал плечами. У стадиона, на котором должен был проходить концерт, толпился народ. Впрочем, это нормально, и было бы странно, если бы его не было. Это ведь концерт диких. Я предпочла ничего не спрашивать, доверившись Грегу и Яну. Ведь если они меня сюда привели, значит, билеты у них есть. И не только для нас, но и два билета для телохранителей, которые оделись неброско, чтобы не привлекать внимание, и держались вроде бы рядом, но чуть в стороне. И точно. Ян вынул билеты, предъявил их контролерам, и мы пошли к нашим местам, к счастью, сидячим. Долго на таких каблуках я бы не выстояла. Да и вообще, физически вроде бы оправилась за эти дни, но было ощущение, словно из меня вынули внутренний стержень. Двигалась, ходила, дышала, ела, плавала, позировала. Но все это будто не по-настоящему, словно это не я, а механическая кукла с заданной программой. А я, та девочка Иржина, потерялась где-то на дороге к алтарю или, скорее, на пути от случившегося на алтаре к сегодняшнему дню. Не знаю, почему так. Это ведь не первая кровь на моих руках. И да, в прошлый раз я тоже переживала все очень тяжело. Но почему-то было легче, чем сейчас. То ли потому, что дети вообще обладают более гибкой психикой, то ли из-за того, что раньше я твердо знала за моей спиной папа. И жила в душе стойкая вера, что все обязательно будет хорошо. Без вариантов. Ведь у меня такой отец. А сейчас? Да, рядом со мной были люди, которые хотели и пытались мне помочь. Опекали в миру сил. Но не уберегли. Плюс к этому возникло стойкое ощущение собственной беспомощности и неприспособленности. Что я сама сделала, чтобы не допустить подобного? А ничего. Не вытребовала себе охрану, не настояла на том, чтобы мне выдали оберег с маячком. Это хорошо, что лорд Дагор не стал церемониться и молчком вручил мне украшения с этими сигнальными маячками. А если бы нет? А я ведь еще на Яна сердилась, когда узнала, что его подарок, подвеска с птичкой, имела такой маяк. Дура. А мои тренировки? Расслабилась, забросила все. Не тело, а кисель. Ведь становится все хуже, навыки теряются, если их не поддерживать. Столько лет тренировалась, и что? Попала в такую ситуацию, когда нужно было спасти свою собственную жизнь, и ничего, ничего не смогла противопоставить тому мужику, что приголубил меня кулаком по лицу. Юбки мне, видите ли, помешали, каблуки высокие. А о том, что под этими пышными длинными юбками у меня был кинжал, забыла? Растерялась, понадеялась на Руби, упустила время. «Моя работа? Сама я ее нашла? Как же? Мне ее преподнесли на блюдечке с голубой каемочкой. А все те годы, которые я провела за учебой, я ведь действительно много знаю и умею. Но чем занимаюсь? Прогуливаюсь на экскурсиях по дворцу в надежде, что мифическое, никем не изученное и не поддающаяся логике интуиция позволит мне что-нибудь найти?» Чего ради тогда потратила пять лет жизни в Академии? Плыву по течению даже не пытаюсь сделать хоть что-нибудь сама. Деньги папа оставил, квартира — тоже папа, работа император обеспечил, новое имя и легализация — тоже его величество, а моего мозга не хватило даже на то, чтобы выдрессировать Руби. Да, она огненная гончая, демоница, но она ведь еще и собака. И ничего не умеет, ее всему нужно учить. А обитель знаний? Нашла ее и расслабилась. За все эти дни ни разу больше не навещала то место. Хотела ведь выучить язык демонов и... Да боги с ними, с демонами. Я даже не прочитала еще книг по истории, географии и юриспруденции Темной империи. Да много чего еще я могла предъявить самой себе. Копаться в своей душе всегда неприятно. А уж когда вытаскиваешь на свет все, о чем даже думать не хочется, и понимаешь, что это правда. То, что сейчас я пребывала в стрессовом состоянии, усугубляло эти мысли, делая их еще более болезненными. Что там говорится про депрессию? Память послушно напомнила. Психическое расстройство, характеризующееся снижением настроения, утратой способности переживать радость. Присутствуют постоянные негативные суждения двигательная заторможенность, плюс снижена самооценка, потерян интерес к жизни и привычной деятельности. Вот именно все это я чувствовала. Придя к этой мысли, неожиданно споткнулась и, пролетев по инерции вперед еще пару шагов, врезалась в спину идущего перед нами крупного высокого мужчины. А Руби тут же присела рядом, приняв остановку как нечто закономерное. «Эй, поаккуратнее, цыпочка!» — прогудел мужчина, оборачиваясь, и тут же восторженно присвистнул. «Мне, конечно, очень приятно, что на меня кидаются такие умопомрачительные красотки, но все же стоит быть осторожнее». Я отрешенно посмотрела на него. Высокий, мощный, широкоплечий, с длинными ногами и узкими бедрами, с загорелой почти до черна кожи и светлыми лучиками вокруг глаз. «Улыбчивый тип, вероятно. Черные густые длинные усы, переходящие в баки, волосы спрятаны под банданы с черепами, черные кожаные штаны и жилет, серая футболка, широкие браслеты на обеих руках. Типичный представитель поклонников творчества диких». Мужчина же в это время осматривал меня, хмыкнул каким-то своим мыслям и едва заметно покачал головой. «Ау, красавица, ты живая?» Он помахал рукой перед моим лицом. «Да, извините», — бросила я ему и попыталась обойти. «Ну, не спеши. Ребята, это ваша куколка?» Посмотрел он на Яна и Грега. «Наша», — весело согласился брат и обнял меня за плечи. Себастьян к моему вялому удивлению промолчал и даже не сделал замечания этому привязчивому типу. Телохранители тоже стояли спокойно, не делая попыток оградить меня от нежелательного внимания. И Руби не пыталась скалиться. Надо понимать, что этот человек не агрессивен и пока не представляет угрозы. Наверное. «Не боитесь выпускать ее вот так?» Многозначительный взгляд карих глаз неожиданного собеседника указал на мое декольте. «Не-а, не боимся. Такую девушку никто не решится обидеть». «Красотища же!» — хохотнул Грек, а Ян снова промолчал. «Обидеть? Нет. Такую девушку хочется не обидеть, а съесть!» Щелкнул мужчина зубами, и я брезгливо поморщилась, глядя в сторону. Не люблю такие глупые шутки и пошлости. Странно, что ни Грек, ни Ян не пытались одернуть наглеца. «Так как тебя звать, малышка?» — продолжил назойливый тип. «Никак меня звать не надо. Извините, нам пора». Я снова попыталась его обойти. «А я Гондор», — не обращая внимания на мое нежелание общаться, представился мужчина. «Очень приятно с вами познакомиться, Гондор», — бесцветно ответил, надеясь, что он отстанет. «Ты чего мне выкаешь, все ж свои», — хохотнул он. «Смотрю, мы соседи». «Что?» — Да он же, места у нас, говорю, рядом. Соседями на концерте будем. Он еще что-то говорил, а я пальцами дотронулась до загривка Руби и пошла вперед. Не остановили меня даже уклики Грега и Яна. — Догонят. Не обращала больше внимания и на навязчивого мужчину. — Хотя нет, вру. Что-то меня все-таки зацепило в этом незнакомце. Что-то неуловимо знакомое, но... Мы дошли до нашего сектора, начали подниматься по лестнице, и в какой-то момент мой каблук попал на камушек, отчего я потеряла равновесие и начала падать. Ко мне одновременно протянулось несколько рук, но поймал меня этот самый Гондор, который, оказывается, шел вместе с нами. Цела. Он встревоженно посмотрел мне в глаза, и в это мгновение пришло узнавание. «Да, грим ему нанесли первоклассный». Даже я не признала его сначала, хотя всегда считала себя очень наблюдательной. Вероятно, виновато мое рассеянное, заторможенное состояние и погруженность в самоедство. «Вы?» — выдохнула, глядя в карие глаза. «Я». Глаза смеялись. «Но...» «На концерт, — говорю, — пришел. Так что, малышка, береги свои красивые ножки и больше не падай». Мне бережно помогли вернуть равновесие, и я наткнулась на веселящиеся взгляды братца и Яна. Так это розыгрыш, или его величество просто хотел остаться неузнанным во время посещения концерта Диких? И ведь не спросишь, везде чужие уши.